Глава 12 «Дорогие стражи порядка!» – заискивающий приветствует их лодочник. «Опять ты, Нюрх!» – хмурится немолодой уже мужчина в доспехах, похожий на рыбью чешую. Лицо загорелое, грубое, тонкие губы складываются в хищный неприветливый оскал, демонстрируя блестящие железные клыки глубоко посаженные глаза буравят то лодочника то меня господин пора уже запомнить мое имя я пытается мягко напомнить норах рот свой закрой раздраженно бросает страж я что каждого паромщика по имени должен помнить делать мне больше нечего вы как рыбы от речных змеев вдохнете сегодня есть завтра нет отмахивается он а ты откуда будешь и зачем в город пожаловал на меня наводится палец с обломанным ногтем. Жест сопровождает ехидная ухмылка, выскочившая на его лице. «Рен», — сухо отвечаю я, — «вольный практик. Наслышан о силе местных мастеров, хочу найти себе учителя», — выдаю заранее заготовленную легенду. «Дело это достойное», — кивает собеседник. «Империи всегда требуются способные практики». «Только в город сейчас так просто не попасть. Людей много. Все чего-то хотят, как и мы». Он оглядывается на сидящих на веслах стражей, а затем выжидающе смотрит на меня. Я невозмутимо встречаю его взгляд и жду. Делаю вид, что не понимаю, к чему все идет. Несколько долгих секунд все молчат, лишь вода лениво плещется за бортом. Наконец, один из молодых стражей добавляет. За спокойствие надо платить, а расценки нынче не маленькие. Верно, Норах. Не предупредил еще своего нанимателя, какое... «Время нынче неспокойное». «Да и не выглядишь ты больно сильным», продолжает старший, выпуская свою ауру. «Та омывает меня и без всякого эффекта проносится дальше, вызвав круги на воде». Лишь лодочник морщится и встряхивает головой, как от недомогания. Он переводит на меня встревоженный взгляд и еле заметным жестом трет пальцы между собой, намекая на оплату. «Меня эта ситуация начинает утомлять», и я постепенно приспускаю свою маскировку, как узду жеребцу. Ки выплескивается, растекаясь по округе. Затронутые люди раскачиваются, а волна накрывает лохань законников. Им приходится постараться, чтобы не перевернуться. Норах и еще один парень, сидящий на веслах, используют водные техники, чтобы удержаться на плаву. Тебе не говорили, не судить незнакомцев по внешнему виду, склонив голову на бок, тихо спрашиваю я. Первые впечатления порой бывают обманчивые. Наступил случайно на ужа, а это оказалось гадюка. Лицо старшего стражника быстро меняется. Пусть и дежурная, но уже дружелюбная улыбка трогает его губы. Сильным практикам здесь всегда рады. Тем более тем, кто ищет мастеров в наших краях. Он извлекает плоскую прямоугольную дощечку на веревке и бросает в мою сторону. Беглый взгляд скользит по пойманному пропуску. Внутри чувствуются необычные оки. Не такая уж простая техника запечатана там. Поди они и отследить меня смогут по ней. Обязательно носите ее с собой, пока находитесь в городе. В его голосе чувствуется уважение. И будьте осторожны. Времена и правда нынче неспокойные. Потеряв к нам интерес, они отплывают в сторону иного судна. Норах поспешно, пока стража не передумала, правит лодку по внешней части кольца дрейфующего рынка. «Уж прости, Рен, но внутрь я не полезу. Тебя они пропустили, а вот у меня отнимут весь заработок, если сунусь через ворота», — сетует новый знакомый. Мне бы побыстрее отчалить, чтобы на обратном пути за одно место не прихватили. Пока мы ищем место, где пристать, я задаю еще пару вопросов. О чем это он толковал? Что за неспокойные времена и почему в Хукоу рады практикам? Мой вопрос вызывает у него явное напряжение. Он сбивчиво мямлит что-то про щук и угрей, после чего оглядывается по сторонам, будто рыбы могут нас подслушать. Когда мы все же находим место, где я могу сойти, и его все переводят разговор в другое русло. Хукоу на грани большой беды. Две древние секты враждуют, так что весь город на ушах стоит. Все-таки поясняет он. Советую остановиться где-нибудь подальше от центра. Правда, туда все же стоит заглянуть. Там есть на что посмотреть. Поясняет собеседник. Насчет постоя есть какие-то места на примете, уточняю я. «Грот каменного карпа на окраине города в северной части», — поспешно отвечает он. «Хозяин там дружелюбный и знает побольше моего о событиях в столице». Попрощавшись, я отправляюсь на дрейфующий рынок. Внешнее кольцо опоясывает его, но самые шумные продавцы сидят в лодках, что расположены в центре этого бедлама. Я гуляю по лабиринту причалов и плавучих лавок, разглядывая товары. У внешнего кольца торгуют продовольствием. Предлагают здесь много чего. От обилия рыбы и других водных обитателей ребит в глазах и режет нос. Воняет похуже, чем в деревенском нужнике. Торгаши потрошат и чистят ее, сбрасывая внутренности прямо в реку, что сразу привлекает внимание местных хищников. Вода так и бурлит от движения стремительных силуэтов. В этих местах особо ценится мясо лесных обитателей, что на порядок дороже рыбы. Да и на лотках его гораздо меньше, а цены за каждый кусок ломят такие, что можно в иной провинции купить целую свинью. Большая часть местной живности – это духовные звери, так что не только ядра, но и само мясо высоко ценится. Его эффект на развитие тела адепта весьма слабый, почти незаметный, но порой каждой капли будешь рад. Чем ближе к центру дрейфующего рынка, тем разнообразнее становятся товары. Меня удивляют прилавки, на которых рядом с рыбьей икрой горками лежат духовные сферы. Слабые, но все же такого я даже в столице не видел. Товаров здесь и вправду много, попадаются разные диковинки. Кастетов гораздо больше на выбор, но моим они не ровня. С интересом неторопливо изучаю местный ассортимент, что-то даже пробую руками. В основном всякие безделушки, но есть и стоящие вещи. Лавки алхимиков облегчают мой кошелек, покупаю несколько видов пилюль для развития. Однако я уверен, самым лучшим торгуют явно не на развале. Надо узнать, где и у кого спрашивать. Выбирая торговцев, поболтливее. Стараюсь разузнать о секте водного дракона. Информация скупая, да и ведут они себя опасливо. Говорят, скомканно, конкретики мало. По обрывкам фраз мне с удивлением удается сложить мозаику. Никакой секты водного дракона нынче не существует. Никто о ней даже не слышал. Зато про две враждующие секты говорят, но делают это неохотно, с опаской. Парочка торговцев и вовсе замолкает, стоит мне начать задавать вопросы. Просто отворачивается, будто меня здесь и нет. Верить сказанному или нет, непонятно. Не хватает фактов. Есть лишь намеки да предостережения. Видимо, вопрос этот особо острый в Хукоу. Пару раз меня останавливает стража, как раз после моих расспросов. До этого лишь косились, но не подходили. Проверив мой пропуск, отпускают. Но также размыто предупреждают держать язык за зубами. Практикующих здесь много, но даже они избегают этой темы. В плавучих трактирах на дрейфующем рынке тоже тишина. Хмельные языки болтают о чем угодно, но только не о пути и сектах. Все это время я ощущаю, что за мной кто-то наблюдает. Стражников вычислить несложно, они сильно и не скрываются. Уж слишком я выбиваюсь из местных жителей. Однако стоит отметить, что и местные совсем не маленького роста. Попадалось несколько горожан ничуть не ниже меня или тех северных громил из столицы. Да и дело тут не только в росте. Мой наряд бросается окружающим в глаза, слишком нетипичного он цвета. Черного почти нигде не встретишь. А я все в тех же тренировочных одеждах, выданных мне ферроном. Из местных, те, кто побогаче, щеголяют в пестрых нарядах, а бедняки отдают предпочтение зеленому и синему всех оттенков. Как мне поясняет один из торговцев тканями, синий и голубой – самые популярные цвета. Первый символизирует затопленный лес, так называют окружающие джунгли и болотистую местность, а второй — водную стихию, о чем несложно догадаться. Однако странное чувство меня все не покидает. Время от времени я улавливаю на себе цепкий взгляд, но не могу определить наблюдателя. Даже когда бряцающих кольчугами стражей рядом нет. Оценив богатство рынка, отправляюсь в основную часть города — Хукоу встречает меня шумом. Людей здесь действительно много, и мне приходится идти против человеческого течения. Большая часть местных жителей спешит на дрейфующий рынок. Кто-то перемещается по многочисленным мостам и улицам, возвышающимся над водой на сваях. Только там тесно, поэтому жители предпочитают многочисленные каналы. Здесь это вообще привычная ситуация не протискиваться через толпу, а спуститься к причалу и переплыть улицу, что чаще всего отнимает намного меньше времени. Повсюду удивительное сочетание камня и дерева. Местами видно, как оно прямо врастает в обработанную породу. Здесь не строители поработали о практике. Город дробится не на привычные мне кварталы и районы, Она островки богатых домов хватает, и выделяются они на фоне остальных высотой и убранством, а также собственным водным участком, что заменяет сады. Я не спеша пробираюсь к центру, откуда доносится целая симфония дивной музыки. Пробиться на саму площадь, которая возвышается над основным уровнем города, непросто. А когда мне это удается, вижу огромный бассейн со множеством фонтанов, создающих настоящее чудо. Выпуская струи воды, и каменные статуи водных обитателей не только издают звуки, но и двигаются, словно в танце. Поющих фонтанов я еще не встречал. Зрелище настолько удивительное, что задерживаюсь тут подольше, наслаждаясь представлением. Из центра города я отправляюсь в его северную часть, здесь гораздо спокойнее. Людей мало, и меня они обходят стороной. Странное чувство чужого внимания не пропадает. Я, осторожно стараясь не выдать свою осведомленность, пытаюсь найти своего преследователя. Вычислить его среди прохожих по-прежнему мне не удается. Резкий шум и крики впереди заставляют ускориться. Слишком уж это напоминает звуки битвы. Из-за поворота выныриваю на широкий деревянный мост, где с криком разбегается народ. «Заруби себе на носу, шваль! В этой провинции есть место только для одной секты!» кричит молодой парнишка в знакомых мне одеждах. «И наша не потерпит конкуренции от всяких недоучек!» Честно говоря, выглядит он как шелудивый пес, пытающийся громким бреханием напугать прохожего. «Сколько не тушься, за волка не сойдешь!» «Много болтаешь, жалкая черепашка!» рычит другой и вскидывает сжатые кулаки. Вода под мостом начинает бурлить, и два потока вздымаются навстречу друг другу, обдавая всех в округе. Волны таранят прохожих, тащат за собой зевак, включая парочку женщин и детей под дикий виск мамаш. Я реагирую моментально, легким шагом вклиниваюсь между двумя юными, но на удивление сильными практиками. Оплетающий побег, выпустив несколько лос из деревянного моста, крепко стягивает их, не давая пошевелиться. «Вы что удумали, недоумки?» — рычу я. «Сейчас жителей потопите своими техниками!» «Да плевать я хотел на них!» — щерится конопатый парнишка. На его теле голубые одежды с узором в виде черепахи. Он силится вырваться из объятий моей техники, а его рот непрерывно извергает грязную брань. Приходится прикрыть эту выгребную яму лозой, заставив замычать. Второй, чернявый с бледным лицом, непривычное зрелище для местных, сверкая глазами надменно цедит. «Не знаю, откуда ты, но точно знаю, кто!» — кривой оскал бороздит его лицо. «Самоубийца! Наша секта прикончит его!» — постигает та же участь. Постойте тут, да поразмышляйте над своим поведением. Припечатываю я, щедро напитав ростки ки, чтобы минут десять эта парочка пустоголовых пней не могла освободиться. Кинутся они друг на друга или будут брататься, меня не сильно интересуют. Обычные люди точно к ним не подойдут. Хотя, похоже, их больше напугало мое вмешательство, чем схватка вспыльчивых практиков. Стража тоже тут нарисовалась, но вмешиваться не стала. Я неспешно покидаю опустевшую улицу, оставив адептов играть в гляделки. Пока останавливал бой, ощутил сразу несколько пристальных взглядов в мою сторону. До грота каменного карпа добираюсь в гордом одиночестве. После этой стычки народ попрятался, словно от надвигающейся бури. Я, похоже, влез туда, куда не стоило. Однако не стоять же в стороне, пока девиц и ребятишек накрывают атакующие умения двух задиристых петухов. Все это могло закончиться очень плохо. Таверна, расположенная на сваях, почти неприметно и таится среди обычных деревянных домиков. Если бы не покосившаяся вывеска с изображением карпа, выглядывающего из воды то от окружающих зданий она ничем бы не отличалась. Выглядит так, будто хозяин оборудовал ее прямо у себя в доме. Небольшой зал на полдесятка столов пуст. У стойки замер крепкий мужчина средних лет. Взгляд пустой, а руки механически начищают кружки. Волосы на его голове растут двумя пучками, обрамляя лысину. Под носом густым кустом топорщатся смешные усы, которые скрывают часть шрама, прочертившего левую щеку от виска до губы. «Заходи, мил человек!» — радостно машет он мне рукой. «Ты сегодня первым будешь. Если остановишься, сделаю тебе скидку. Смотрю, хозяин, у тебя сегодня гостей совсем нет, а ты еще и в цене уступить обещаешь», — удивленно тяну я, сев напротив него. «Почему нет?» Он отставляет кружку, довольный результатом труда, и берет следующую. «Я этим делом больше для души занимаюсь. Золото — чепуха. С собой его не заберешь. На жизнь мне хватает. Зато сколько интересных людей я встречаю. Тогда, может, ты мне расскажешь, куда делась секта водного дракона и что за практики сражаются у вас прямо посреди города?» — спрашиваю я прямо. «Эх, парень, ты по каким книжкам учился?» — хохочет трактирщик. О той секте можно услышать разве что в легендах, да и то не каждый рискнет о ней болтать. Это я уже заметил. В хозяине трактира силы не меньше середины журавля. Возможно, он и сам раньше входил в какую-то секту. А почему так? Из-под спрашиваю его. Я сюда ведь приехал как раз из-за секты водного дракона. Что, напрасно путь проделал? Видать, из далеких краев ты раз не знаешь, что и нет ее уже добрую тысячу лет, отвечает трактирщик. Давай я тебе еды, сварганю, да налью чего-нибудь горло смочить, а потом уже и поболтаем. Негоже мне гостя на голодный желудок болтовней развлекать. Хорошо. Буду не против отведать местной кухни. Только без крепких напитков, предупреждаю я. Это я уважаю, чувствуется в тебе толк. Наши местные практики не так разумны. Как напьются, так сразу начинают силами мериться. Исполнив обещание трактирщик по имени Янис, пускается в рассказ, выдав и свою историю для начала. Сам он родом не из Хукоу, а из долины, так коротко жители кличут это место. По молодости он также следовал пути и даже успел побывать адептом в одной из враждующих сект. В долине их две, основанные выходцами из водного дракона. Из-за чего она развалилась, уже и не помнит никто. Правда, если верить Янису, то виновата во всем как раз вражда двух практиков. Уж слишком разные у них были представления о правильном пути. Вот и разошелся он у них на две стороны, как тропинка, а не подъемный валун. Так появилось вместо одной секты две. Секта лазурного потока отдает предпочтение парным мечам, а секта нефритовой черепахи двуручным. И это только то, что лежит на поверхности. А там в глубине каждой таится еще множество различий, которые только обостряют их конфликт. Сейчас секты формально соблюдают мирный договор, установленный около века назад, но на деле продолжают враждовать. В последнее время все более открыто, поэтому город и находится в таком напряжении. Я, в свою очередь, описываю остановленную мной стычку. «Зря ты влез в это дело, парень, лишь привлек к себе ненужное внимание», — сетует Янис. «Я бы на твоем месте поскорее убрался из Хукоу, пока по твою душу не явился кто-то из старших». Спасибо за совет, но, пожалуй, я для начала отдохну под крышей. Если уж бежать, то отдохнувшим. И на полный желудок улыбаюсь я в ответ на его слова. «Предупредить я тебя предупредил», — пожимает он плечами, «но если устроишь драку в моем трактире, платить будешь сам. С этих глупых окуней я даже полриона требовать не буду. Тебе же дороже выйдет. И не посмотрят, что я когда-то носил одежды адепта. В раздумьях я отправляюсь спать. В тесной узкой комнате на втором этаже есть только кровать, занимающая почти всю длину моего временного жилища. Значит, теперь тут две секты вместо одной. И к кому же мне податься? Какой путь выбрать для своего развития? Тем более обе как будто направлены на владение клинками, а мне они и даром не нужны. За подобными размышлениями я проваливаюсь в сон, который мог бы подкинуть мне ответов, но он лишь тревожит меня еще больше. Я слышу пронзительные стоны Лин и вижу странный зал с массивным сосудом. Кажется, даже не в первый раз. Пробуждение выходит грубым. Недовольный Янис, открыв дверь своим ключом, торопливо подгоняет меня. «Говорил же, добра от твоих геройств не будет». «Или прыгай в окно, да плыви отсюда, разорви твою задницу, водные змеи!» «Или иди, встречай гостей!» ворчит он, загородив дверной проем. «Что за гости?» Зевая, медленно поднимаюсь с кровати. «А ты сам!» «Пойди, погляди!» Я спускаюсь в зал и вижу за двумя разными столами адептов. Судя по различным ханьфу, представителей двух противоборствующих сект. «Понятно!» «Опять придется драться», — мысленно вздыхаю я. Незнакомцы же вскакивают на ноги и, злобно переглянувшись, как пойманные коты у остатков рыбины, кричат на перебой. «Вступай в нашу секту, незнакомец!» «Не слушай этого осла-чужак!» «Вступай в нашу секту!»